Беттон и «Два цветок» переглянулись и пожали плечами. Несколько минут спустя они вернулись с набором ножей, а «Два цветок» умудрился даже найти меч. «Мы просто взяли, что нам было нужно», — сообщила Беттон. «Но оставили деньги», — добавил «Два цветок». «Ну, то есть мы бы оставили деньги, если бы они у нас были». В общем, он настоял на том, чтобы написать расписку. Устало подытожила Беттон. «Два цветок» выпрямился в полный рост что прошло почти незамеченным. «Я не вижу причин», — чопорно начал он. «Да, да», — кивнула Беттон, мрачно опускаясь на землю. «Знаю, что не видишь». «Ринсвинд, во всех лавках выбиты окна и двери, а на другой стороне улицы целая куча людей расхватывает музыкальные инструменты. Можешь в это поверить?» «Ага», — ответил Ринсвинд, поднимая один из ножей и задумчиво пробуя его лезвие. «А что они берут?» «Не лют не случаем. Тогда это секта лютеров». Он воткнул нож в стену, повернул его и отступил назад. Из стены выпал тяжелый камень. Ринсвинт посмотрел вверх, что-то шепотом подсчитал и выковырил еще один камень. «Как ты это сделал?» — поинтересовался два цветок. «Подсади-ка меня!» — скомандовал ринсвинт Не прошло и секунды, а он уже стоял, вбив ноги в проделанные дыры, и трудился над новыми ступеньками. «Давнее дело!» — донесся сверху его голос. «Некоторые из камней не закреплены звездкой. Потайной ход, понимаете? Осторожней там внизу!» Еще один камень с грохотом ударился об улыжную мостовую. «Студенты устроили его много лет назад», — продолжал волшебник. Очень удобно входить и выходить после того, как потушит свет. А, сказал два цветок, понял. Через стену и в таверны пить, петь песни, читать вслух книги так. Да, примерно, если не считать пения и поэзии, согласился Ринцвенд. Ага, парочка этих штырей должна легко выниматься. Послышался звон. С той стороны не так высоко. Раздался через несколько секунд голос волшебника. Давайте, поднимайтесь, если вообще идете. Так, Ринсвинт, два цветок и Беттон вступили в незримый университет. А тем временем, волшебники вставили свои ключи в замки и, обмениваясь многозначительными тревожными взглядами, повернули их. Язычки замков с тихим коротким щелком скользнули назад. Октаво очутился на свободе. На его переплете играл слабый октариновый свет. Трайман протянул руку, поднял книгу с кафедры, и никто из волшебников не сказал ни слова против. По его спине побежали мурашки. Он повернулся к двери. — А теперь в главный зал, братья! пропустите ко меня вперед! И опять никто не стал возражать. Он подошел к двери, держа октава под мышкой. Книга показалась ему горячей и какой-то колючей на ощупь. На каждом шагу он ожидал, что вот-вот раздадутся протестующие крики, но ничего подобного не произошло. Ему пришлось использовать все свое самообладание до последней унции, чтобы не расхохотаться. Дело оказалось проще, чем он себе представлял. К тому времени, как он оказался у двери, Остальные прошли едва половину внушающего клаустрофобию подземелья. Наверное, они все-таки заметили что-то в развороте его плеч, но было слишком поздно, потому что он переступил порог, ухватился за ручку, захлопнул дверь, повернул ключ и улыбнулся той самой улыбкой. Траймон спокойно пошел по коридору в обратную сторону, не обращая внимания на яростные крики коллег, Только что обнаруживших, что в помещении, которое построено так, чтобы не пропускать никакую магию, абсолютно невозможно творить чары. Октава извивался, но Трайман крепко держал его. А потом он побежал, стараясь выбросить из головы ужасные предчувствия, вызванные тем, что книга у него под мышкой начала менять форму, превращаясь во что-то волосатое, скелетоподобное и шипастое. Его рука занемела. Слабый щебет, который раздавался вокруг, набрал силу, и сейчас к нему присоединились другие звуки. плотоядные, призывные, издаваемые голосами невообразимо кошмарных существ, которых, как оказалось, слишком легко вообразить. Пока он бежал через главный зал и вверх по главной лестнице, вокруг него принялись шевелиться, деформироваться и смыкаться тени. А еще он заметил, что его кто-то преследует, кто-то проворный, двигающийся с неприличной быстротой. Стены покрывались льдом, двери набрасывались на него, когда он проносился мимо. Ступеньки под подошвами превратились в языки. Но Траймон не зря проводил долгие часы в университетском эквиваленте гимнастического зала, наращивая ментальные мускулы. Он знал, что чувствам доверяться нельзя потому что чувства могут обманывать. Лестница где-то здесь, заставь ее быть здесь, вызови из небытия и поднимись. Только не облажайся, парень, потому что отнюдь не все здесь плод твоего воображения».